Глава пятьдесят первая. Александра. Александра Голденберг. Неделя пролетела как один миг. Чем ближе был день отборочных, тем больше я нервничала. Порывалась отказаться от своей дурацкой затеи, но потом становилось стыдно за трусость. Поздно заднюю включать. Не в первый раз повторяла беглянка. Принцессы обязаны доводить начатое до конца — «Иначе они ломаного медика не стоит поучала принцесса. Приходилось брать себя в руки и занимать каждую свободную минутку подготовкой к соревнованиям. Видя, как выкладываются ребятам, чувствовала себя лентейкой. Страшно было опозориться и не пройти даже первый этап отбора. Но лучше сделать и потерпеть неудачу, чем даже не попытаться. «Так ведь?» В дни, когда Гордей занимался с фон Кригером, мы тренировались с Эдвардом. Да, я помирилась с другом, несмотря на то, что он посмел использовать на мне гипноз. Оправдывался, что приревновал к нашей дружбе. Душевую кабинку и шкаф Эд наладил за свой счет. А еще, что стало для меня совсем удивительным, резко поменял свое отношение к Гордею. Сначала я не придавал этому значения, но с каждым днем Он все чаще расхваливал «гора» при мне. Подозрительно. Накануне начала соревнований всем участникам дали дополнительный выходной. Гордей с самого утра отправился к декану. А мы с остальными ребятами неспешно завтракали, довольные тем, что на занятия идти не надо. «Вы видели новую коллекцию от Кельвина?» «Она бесподобна!» Восхищалась незнакомая стихийница за соседним столом. «О, да!» В этот раз маэстро превзошел сам себя. Поддакивала ей другая девушка. Сегодня во всех социальных сетях только и обсуждают свадебное платье, что он выложил на своей страничке и сразу удалил. Поделилась третья. Но самые шустрые успели сделать скрин той фотографии. Как думаете, для кого оно? Наверняка кто-то из знаменитостей замуж выходит. Моя троюродная кузина работает у Кельвина ассистенткой. Говорит, его делали по особому заказу. Громким шепотом поделилась еще одна девушка. Девчонки сегодня все как с ума посходили из-за этого платья. Закатил глаза Фил, тоже слышавший разговор. И что там такого особенного? Ну, тряпка. Ну, нарядная, как и тысячи других. Это для тебя тряпка, хмыкнул Василь а для девушки важно быть самой красивой в свой особенный день. «Нет, мне этого не понять», — продолжал упорствовать Фил. «Жениться соберешься? Поймешь». грол похлопал оборотня по плечу тяжелой ладонью. Тот согнулся. «Ой, нет, я жениться вообще не собираюсь», — нарочито громко произнес Ветров. «В мире столько красивых девушек, как я могу выбирать? На одной женишься?» Остальные обидятся. Через несколько столов от нас что-то громко разбилось. Повернувшись на звук, успела заметить только быстро удаляющуюся из столовой оборотницу с лекарского факультета. Парни полным составом проводили ее взглядами, а потом сочувствующие уставились на Фила. «Да, дружище, ты бы завтра поосторожнее был на отборочных» сказал Дрейк. «Да, тебе к лекарям теперь лучше не попадать», — подал голос обычно молчаливый эльф Дейлониер, криво ухмыльнувшись. «Почему это?» — недоумевал Фил, переводя взгляд с одного на другого. «Да потому что если тебя не прибьют на отборе, то добьют там, и, судя по хлопку двери, уже ни один некромант не откачает», — заржал Глеб Быстров. Завтрак прошел весело. Ребята потрунивали над оборотнем и делали ставки, на каком месте на его шкурке появится следующий лишай. На выходе из столовой я снова столкнулась с той, кого видеть не желала. Всю неделю Люсия не попадалась мне на глаза, я даже умудрилась про нее забыть. Но сейчас она зачем-то сама подошла ко мне. «Алекс, привет! Я Люсия, помнишь?» Улыбаясь от уха до уха, Поприветствовала она меня. «Можно тебя на минутку?» Идущие последними, Дейла Нейр и Орла Руилл с интересом посмотрели на девушку и украдкой показали мне большие пальцы вверх. Чтобы они не подумали про нас, такого счастья мне не надо. «Чего тебе?» Грубо отозвалась, засовывая руки в карманы брюк, стараясь выглядеть непринужденно. «Вы же общаетесь с Гордеем, так?» пока беглянка сдерживала принцессу, чтобы та не свернула хрупкую шейку раньше времени. Решила уточнить. «Допустим. А тебе-то что?» «Я просто все никак не могла с ним пересечься в академии, наши расписания не совпадают, а в столовой застать не получилось». «Гордей занят подготовкой к соревнованиям. Что тебе от него нужно?» «Я кое-что забыла у него в машине» прикусила она губу, словно смущаясь. «У него? В машине?» — глупо переспросила я. «Я знала, что Гордей водит автомобиль. Свой внедорожник он паркует на стоянке напротив Академии. Да, смущенно теребила она край серой юбки, а потом вдруг схватила мою ладонь двумя руками». Когда он подвозил меня после учебы, я потеряла свою косметичку. Маленькая такая, темно-зеленая. Наверное, закатилась под сиденье. В общем, если не сложно, пусть найдет ее. Я потом к нему в общежитие за ней зайду. А ты знаешь, в каком блоке он живет? Выступившие когти впились до боли в сжатые кулаки. Люсия назвала номер комнаты, и я готова была разодрать ее шею зубами. Беглянка уже подсчитывала, сколько понадобится непрозрачных пакетов, чтобы спрятать то, что останется от бывшей служанки. Как подоспела подмога в виде Ника Ветрова. «О, привет!» — поздоровался он с девушкой. «Люсия, да? Ты тогда так быстро убежала, я даже номер спросить не успел». Не желая больше оставаться, дабы не совершить преднамеренное убийство, помчалась в комнату Гордея. Мне нужно было удостовериться, что гадина все придумала. Вот только зачем? Чего она этим добивалась? Гордея в комнате не было. Но защита без проблем пропустила меня. Взяв ключи из тумбы, направилась на стоянку. Пикнула брелком, снимая защиту. Черный блестящий внедорожник отозвался в ответ. На переднем сидении ничего не обнаружилось. И я полезла на задние. «Вот же сука!» выругалась, поднимая с пола небольшую, темно-зеленую сумочку. Рука сама потянулась дернуть молнию, являя моему взору содержимое. Сердце сделало болезненный удар, прежде чем ухнуть в пропасть, а голова резко закружилась до тошноты, когда я вытащила фольгированные квадратики.